Глава 36. Мария. Бегать не бегать, но что-то точно делать надо. Впрочем, при таком обилии задач у меня не должно остаться никаких таких вот желаний, на которые намекали эти бабочки в животе. Займёмся трудотерапией. Вот. Я посильнее выжила свою одежду и ахнула, потому что рубашка буквально затрещала под моими руками. Мама мия Я ведь совершенно забыла, что сила в этих тонких, нежных ручках немереная. Мягче надо, Маша, мягче. Я аккуратно встряхнула вещи, и слезы выступили у меня на глазах. Порвалась. Рубашечка порвалась, и теперь годилась только на тряпке для малышки. Джинсики, правда, выстояли, но приобрели несколько прорезей и дырочек в стратегически важных местах. Господи, где я найду тут еще такие джинсики? «Эти носить нельзя, разве что...» Я задумчиво посмотрела на длинное платьице. «Да, вот под него, если... А что, будет такая вот длинная туника и брючки? Заведут у драконов новую моду». Я завязала узлом вещи, подняла корзинку, спускающей во сне слюнки малышкой, и пошла домой. Домой. Вот как быстро эта комната стала мне домом. Удивительно. Я открыла дверь. Бросила на стул одежду и бухнулась в постель. Корзинку с малышкой поставила рядом, и точас заснула. И никакие зеленоглазые драконы мне, кстати, не снились. Разбудил меня тихий, почти неслышный звук. Вставать не хотелось совершенно. После вчерашних приключений хотелось лежать и не двигаться, тем более, что малышка молчала. Кстати, а почему она молчит? Я точас открыла глаза и повернулась к корзинке. Девчушка не спала. Она держала в обеих ручках пузырек с молоком и с блаженным видом сосала. «Как это? Откуда пузырек? Да что со мной? Я ведь наверняка вчера вечером сунула его в корзинку и напрячь забыла». «Сунула, да. Но неужели малышка сама взяла его в руки?» Происходящее было за гранью моего понимания. Конечно, я ничего не знала о драконьих младенцах, но это, чтобы полугодовалый младенец сам взял в руки бутылочку и стал сосать? Сон у меня как рукой сняло. Надо, надо будет проконсультироваться с Элли. Надеюсь, она меня просветит. Я потянулась, улыбнулась малышке, и тут мой взгляд упал на стул. Стоп. Я точно помню, что вчера скинул туда одежду. Мокрую. Но сил моих не было от слова совсем. А сейчас ее там не было. Выходит, пока я спала, кто-то пришел и убрал ее, А малышка получила свое молочко. Кто же это мог быть? Элли. Кроме нее некому. Сердце у меня сжалось. Девочка позаботилась обо мне. Не стала будить. Дала выспаться. В горле слезы стали комком, а потом покатились из глаз. Я уж и не помню, чтобы обо мне кто заботился. Не привыкла я к такому. Сама, да, я заботилась и о Симочке, и Танюшке. Всегда считала это правильным и нормальным. А вот обо мне... Кто заботился обо мне? Непривычные мысли пригвоздили меня к постели. Но ненадолго, потому что долго горевать я не умела. И кроме того, у дверей стоял и ждал своего часа сундучок. Я посмотрела на довольно чмокающую малышку. Похоже, время у меня есть. И тихонько, мысленно потирая ручки, пошла к сундучку. В голове тотчас нарисовались два милых платья, которые я сразу решила скроить для сестричек Леки и сами. И еще одно. Вот из того, с пышной юбкой с кружевами. Для Элли. Взяла сундучок, поставила его на стол и с замирающим сердцем коснулась замочка. Как он открывается, я понятия не имела. Но будто кто-то подсказал, что нужно делать. Может быть, у этой девушки, в чем теле я сейчас нахожусь, был такой же вот сундучок? Не знаю. Но я просто приложила палец к замочку. Из пальца тотчас выступил коготок. Ох, у меня на руке когти растут. Жуть какая, но, похоже, надо привыкать. Раздалась нежная мелодия, и замочек открылся. Я откинула крышку и от радости чуть в пляс не пустилась. Там было все. Вот буквально все, что нужно для шитья. И ножнички, целых две штуки. Одни маленькие, типа маникюрных, другие побольше, очень похожие на портновские. А ниток, ниток самых разных цветов. Еще там оказались мелкие, Булавочки и целая гора чего-то очень похожего на бисер, упакованного в прозрачные пакетики? Я посмотрела на малышку, которая покушала и заснула: Нет, это не ребенок, а подарок. Но пеленочку поменять надо. И, пожалуй, все-таки первым делом я подгузник выкрою. Только из чего? Я кинула взором все принесенные пять платьев. Ткань нужна такая, чтобы тянулась хорошо, но не слишком. А что если. Вот это, которое на мне. Платье сидело как влитое и прямо по фигуре. Не может же быть, чтобы фигура у меня была точь в точь, как у сестры Лэра Иттона или его матери. Выходит, это сам материал такой. И хоть жалко мне было платье снимать и резать, но другой материал для подгузника не годился. Увы. Ничего, я потом опять наведуюсь в гардеробную. Почему-то я была в этом совершенно уверена и попаду и назад выйду к тому же Теперь знаю, что лучше брать. Осторожно поменяла малышке пеленочку и побольше милаха положила между ножками. Я себя знаю. Как возьмусь за шитье, так обо всем на свете забуду. Очень уж мне хочется сегодня выкроить три платья и подгузник. Очень. Хочется девочек порадовать. Я приступила к работе. Вытащила то с пышной юбкой и, прикусив губу, мысленно прибросила размеры девчушек, а потом начала разметку. Ушла в работу с головой, ничего не слыша и не видя вокруг. Оторвалась только тогда, когда спина нещадно заболела. Разогнулась и зашипела сквозь зубы. Нет, пожалуй, я чересчур размахнулась на три платья. Я их сошью, тут без вопросов. Но не сегодня, не сегодня. Села на постели и с удовольствием поглядела на дело рук своих. Все, три выкройки лежали передо мной. И еще одна, маленькая. Подгузник. Переворот в обхождении с младенцами в этом мире обеспечен. А вот подгузничек я сделаю сегодня. Осталось только навестить зубастенького, плюющегося клеем куна. Я поняла, что сделаю. Главное, вовремя подставить нужным местом вот этот кусочек ткани. А лучше три куска. Потом их уж как-нибудь пришью к внешней стороне таких вот трусиков-подгузников. И будет нам всем счастье. Тут мой желудок звыл голодной собакой. И я поняла, что времени прошло «Ого-го, сколько!» А крика малышки я опять не слышала. Вот зря, зря я об этом подумала.